Глава 26 Дед сумел как-то добраться самостоятельно. Нет, тот факт, что дед на секундочку офицер, хотя и младший, я из вида не упускаю. И служба, кстати, проходила не на продовольственном сладе. Нет, блин, как черт возьми, он ухитрился почти через пол страны провести ящик консервов. Думаете, фигня делов? — Ага, именно так. Особенно если в консервных банках у вас самые настоящие гранаты. — Вы спросите у меня, для чего гранаты? — Ой, блин, вот я тем же самым поинтересовался у деда. Знаете, что он мне ответил? — Ну ты же хотел гранаты. Вот они. — Нет слов и букв тоже нет. — Помните, я рассказывал, что дед не на фростскладе служил? Так и было. Но и протсклад там тоже имелся. А на том складе начальник. И сердце на прапорщик. Фамилию не помню. Да, может, и не знал никогда. А вот имя не у каждого прапорщика такое. Прямо скажу, редкое в армейских кругах имя Вероника. Вот туда-то старший лейтенант. С позывным «Дед» и ездил, и попутно провернул операцию по добыванию гранат из-под носа, сами понимаете, у кого. Не факт, что незаметно, но как-то же он с ними доехал. Дальше, по его изощренному плану, я должен был растаять и выдать денежную премию в размере Ди, ты охренел?» «Кукс, ты же сам говорил, вот золота не меньше». — Дед, да ты что? Это же за пулеметы. Да гранаты им нахрен не сперлись. — Так уж и нахрен. — Нет, ну, пристрою, конечно. Сказать-то я сказал, но под каким соусом преподнесу эту вундервафлю в Атулину. Придумывать придется долго. — Вот, давай пристраивай, а я еще разок смотаюсь. Э — Э-э-э, без фанатизма. — Да как скажешь, — махнул рукой дед. И я ляса, почем нынче лимонки? — Парни, это не расслабляйтесь. Завтра серьезная сделка. — Помним. — Ответил за всех бурят. Понедельник начался с нервоза. Мы ждали Виктора с грузом на своей базе. А Кабайс обнаружил в моем уазике жучок. Особенно долго размышлять, кто когда и зачем его туда поставил, нужды не возникло. Все просто. В четверг, пока я оточил лясы с Виктором, — Люди и товарища подполковника, хотя как он нам после такого товарища, так вот, люди и подполковника, как он им велел, позаботились о моей машинке столь необычным образом. Главный вопрос на повестке дня — что теперь с этим делать? — Да ничего не делать, — изрешне спокойно высказался сам Кабась. — Так вот, если ты знаешь, что я шулер, а я знаю, что ты это знаешь, все равно выигрываю я. — А если я знаю, что ты знаешь, что я знаю, тогда у тебя есть шансы. Но если я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что я шулер... — Да понял я, Саня, понял. — Стал я отмахиваться от Кабаса. Короче, Кукс, пока езди, как ездил, а потом пересадим на твою машину, да он хоть продажи и гвоздя. И тогда они следить будут уже за ним, а думать, что следят за тобой. — Я не понял, а почему обо мне столь уничижительно высказывается, хоть бы даже и гвоздя? — Разве дал повод о себе так выражаться? — высказал претензию гвоздь. — Не всерьезно высказал. И сразу запил пивом. — Колян, ты это специально, — морщись поинтересовался, — у гвоздя кабась. — Что? Ну, тебе за руль, ты пиво хлещешь. — Уже сегодня за руль? «Ну уж нет, уже не сегодня!» Тут меня пробила одна нехорошая мысль. «Санек, а нет ли вот таких же маячков на других наших машинах?» Кабайс принялся обследовать остальные транспортные средства. Когда выяснилось, что Ниссан чист, я подошел к Мухе и негромко сказал. «Слава, нам нужно новое помещение под склад. Для начала гараж какой-нибудь подойдет. Позаботься. Муха кивнул и уехал. Больше ни на одной машине, никаких следящих устройств не выявилось. Кабач в этом руку в свое время набил. Ему доверять можно. Если говорить, что нет, значит так и есть. До встречи с людьми Виктора доставалось полтора часа. Ждать от них каких-нибудь залипух или нет? Решили ждать. Не случится хорошо. А если попробуют выкинуть фортель, мы готовы. Диспозиция такая. Я за фронтмена. Дед, бурят и кабай со мной. Кос, гвоздь и шлеп на подстраховке. Ждем. В действительности имеется еще пара скрытых камер. Если все пойдет очень сильно, не так. Муха потом сможет просмотреть записи, ну и там уже по обстановке. Но даже... Намеков никаких на наши худшие ожидания не случилось. Люди Виктора выгрузили нам два ПК пулемет Калашникова калибр 7,62, один ПКМ пулемет Калашникова модернизированный калибр 7,62, все три пулемета с запасными стволами и корабами на 100 и на 200 патронов. Два ручных пулемёта Калашникова РПК-74, калибр 5,45, по три бубна на каждый и по пять длинных рожков. Ещё были три АКСа автомат Калашникова со складывающимся прикладом, калибр 5,45, по 10 рожков каждому, а к тому, который с подстольником, полсотни гранат. Кроме того, приехало 12 цинков по 6 обоевого калибра, а ещё... А еще теперь и у Горшенева будет своя сайперская винтовка. Специально для него заказал. Дед с Бурятом осмотрели приобретение. Дед кивнул мне, а я Кабасю. Санек вытащил из УАЗика и передал Виктору сумку с заранее оговоренной суммой бумажных денег. Тот мельком глянул и передал ее одному из помощников. — Приятно с вами иметь дело, Андрей! — улыбнувшись, произнес он. Считать не будете, поинтересовался я. А надо? Я пожал плечами. Мало ли опять же? Да перестаньте. У вас слишком хорошие рекомендации. И, кстати, у нас еще подарок для вас. Он махнул рукой, и тот же помощник принес загадочный мешок. Это подарок от фирмы, сказал Виктор. Что там? Посмотрите, это теперь ваше. Дед взял мешок и заглянул вовнутрь. Ого-го. Выкрикнул он почти сразу. «Что там?» — спросил я, теперь уже у него. Не говоря ни слова, дед вынул из мешка пистолет Стечкина. «Восемь штук, запасные обои и патроны», — радостно произнес он. А я нахмурился. Если пистолетов восемь, то они откуда-то знают состав нашей группы. Это, прямо скажем, хреноватенько. Ну, угоревал я недолго. «Подвана, брата!» — по-прежнему улыбаясь, высказал Виктор. «И у меня малость отлегло». «Понял», — сказал я, — «буду должен». «Да ладно!» — махнул рукой продавец. «Ничего ты не должен». «Как скажешь!» — согласился я, а сам подумал, что на следующей сделке можно людям икры подогнать. Они уехали. Гвоздь, шлеп и кос вернулись к нам. «Вроде все нормально». Оглядывая крестости, проговорил коз. Похоже на то, согласился кабась. «И еще не вечер», — вставил дед. «Тут он прав, чертовски прав». Я достал телефон и позвонил Мухе. «Только через час, раньше не выходит». Как бы извиняюсь, ответил на мой вопрос Славка. «Куда ехать?» «Но назвал адрес». «Парни, грузите все и езжайте к Мухе, а я на УАЗике пока, покатайся». «То есть ты с нами не поедешь?» — спросил Гвоздь. «Если бы ты сегодня пиво не пил, то тогда бы ты с нами не ехал, а наоборот катался бы на уазике», — возразил ему Кабась. «Ты прав. Непонятно, кому сказал дед. Пусть они думают, что груз остался здесь. Или уехал с ним, ткнул в мою сторону Кабась. Если он сейчас домой поедет, то нет». Но не повезет же вам такое богатство на квартиру!» — прокомментировал Бурят. «Если так, то да!» — согласился гость. «Все по коням!» — скомандовал я. И мы разъехались. А Фейс в своей Самаре пускай думает, что груз остался здесь, на базе.